«Мамма миа! Дай мне сто лир!» Гуляя по окрестным тосканским полям у Чертальдо, постоянно видишь россыпь в небольших домиках ферм. Одни венчают пригорок, другие спрятались за оливковой рощей, а третьи пристроились в лощине на краю виноградника. Все встреченные в полях люди обязательно поздороваются, пожелают счастливого дня. Или кивнув на далекие тучи у горизонта, предупредят. «Гроза будет! Далеко не ходите!» А иногда открывается глазам совсем русская картинка. Во дворе фермы по всему периметру расставлены столы. Народ от мало до велика дружно поднимает бокалы. Мужчины в углу двора горячо жестикулируют, перебивая один другого, сшибая друг друга и всех попавшихся по дороге. Носятся дети постарше, а полусонный малыш в коляске монотонно посасывает маринованную оливку. И тут кто-то берёт в руки гитару, Тут же подходит веселый старичок с аккордеоном и льется над полями песня. Да так выводит, не вслушиваясь слова, можно подумать, что ты в России. Ударяет себя по полным бедрам кудрявая синьора, закатывает в глаза ее товарка. Подстукивает в такт по столу сосед. «Мамма миа, дай мне сто лир, я поеду в Америку». Кончается песня выводом, что если есть сто лир, зачем ехать в Америку, и тут хорошо. Как бы мы ни утверждали, что похожи мы с итальянцами, слишком большая разница в привычках и менталитете. Но здесь, в полях Тосканы, под звуки гитары и аккордеона, чувствуешь схожесть простой русской и тосканской души. Однажды сидели мы большой компанией в ресторанчике на берегу Арно неподалёку от Флоренции. Собрались друзья, кьянти с семьями, а за соседними столиками другие не менее многочисленные и дружные компании. Браз гор вечером выяснилось, что у седовласой дамы из соседней компании, которую называли синьора Кьяра, день рождения. Тут встают мои друзья Кьянти и стройным шагом направляются к столу именинницы, чтобы исполнить ей народную флорентийскую заадравную песнь. Через 10 минут на нашем столе появляется шампанское от друзей именинницы с благодарностью. Наши тоже не остаются в долгу. На соседний стол подаётся вино от нашего стола. Минут 15 соседи думают, что же им предпринять теперь. И вскоре на нашем столе появляется десерт для каждого члена компании. Надо ли говорить, что к ночи песни и танцы были совместными. "Ты не пугайся, мы итальянцы немного сумасшедшие", сказала мне Федора. "А что собственно произошло?", удивилась я. Нормальный русский вечер. Уже дома в России поймала себя на мысли, что у нас много общего и в отношении к еде. Хотя кухни совершенно разные. Мы по-прежнему предпочитаем готовить из натуральных продуктов, чем разогревать в микроволновой печи замороженные блюда. Я слышу рассказы о детях, продавщицах овощей на рынке и получая скидку постоянного покупателя. Я обсуждаю погоду со своим мясником. Но когда нужно вызвать сантехника, мы начинаем смеяться, представляя, как это выглядело бы в итальянской деревне. Там бы мы уж точно не смогли бы вызвать частного мастера в субботу по телефону и жили бы неделю с засорённой канализацией. Ну разве что в соседях оказался бы пенсионер-сантехник, оказывающий услуги по дружбе, и мы поднесли бы ему бокал густого винсанта после сделанной работы, а может, и до. В больших городках вроде Лукки всегда найдёшь открытый продуктовый магазин, а иные книжные работают до полуночи. А в маленьких городах вроде Чертальдо после 7 вечера даже хлеба не купишь, не говоря уже о выходных. Попробуйте купить, например, носки или нитки в Сан-Джиминьяно. Придётся ехать во Флоренцию в будний день. На фермах вообще жизнь своя, иная хозяйка, собираясь попить кофе в городе, даже приоденется. Хотя дизайнерский итальянский шик остаётся где-то там, в больших городах. В таких маленьких борго, как Чертальдо, одежда простая и удобная. Итак, по-нашему, вывид тутто, вывид тутто, поют амичи ди кьянти, поднося имениннику бокал кьянти. Пей до дна, пей до дна. В 4 км от Чертальдо расположилась небольшая ферма. Это Вилла Муньяно, и владеет ею приятная дама по имени Перис. Её агритуризма аутентичная тосканская ферма, где бродят куры, коты, собаки. Здесь вам предложат свежайшие только что из-под курицы яйца, а хозяева очень приятные и любезные. Тишина вокруг. Среди деревьев спрятался бассейн с лежаками и видами на окружающие поля. Сама Пырис родилась в Калифорнии, долгое время работала в модной индустрии, да так и осталась когда-то в Италии, только направление деятельности сменила, вот так кардинально. Фермой она управляет вместе с сыном. Огромная любовь к лошадям привела к тому, что в Вилла Муньяно еще и конный клуб. Пэрис имеет соответствующие лицензии для организации детских конных лагерей летом. Проводит уроки для всех желающих, устраивает конные прогулки. Еще семья производит оливковое масло. Соответственно, и роща оливковая имеется. Когда мы познакомились сначала виртуально, то Пэрис не только все рассказала и объяснила – Она не поленилась пробежаться с фотоаппаратом по своё хозяйство и прислать фотографии. Былис вкладывает всю душу в свою ферму, постояльцы для неё члены семьи. Она отвезёт к своему дантисту туристку с разболевшимся зубом. Она готова рассказывать про все интересные места в округе. При этом райское для туристов место наполнено для хозяев работой без перерыва. И дом и хозяйство и лошади всё требуют постоянной заботы. Работа с утра до ночи не мешает Пыри оставаться невероятно обаятельной, доброй, открытой. Такие как она создают для меня особую атмосферу Чертальдо. Его особое очарование. Местные жители не избалованы туристами. Может быть, отсюда их теплота и желание помочь, рассказать, показать, проводить. Разговорилась как-то со смотрителем музея церковного искусства. Музей расположен в бывшем монастыре в старом городе в Чертальдо. Перешагиваешь порог И ты в полной тишине и безмятежности. Маленький садик окружён монастырскими аркадами, а в залах невероятной красоты фрески, картины, статуи, одежды. У нас тут хорошо, сказал Паулу, который и билеты продаёт, и экскурсию проведёт, если надо, и музеи обехаживает, и за жизнь поговорить всегда готов. Мне много раз предлагали перевестись во Флоренцию, но я так и не согласился. Летом там невыносимо жарко, а у нас здесь прохладно. Всегда тихо и спокойно. Мне такая жизнь нравится. Флоренция для многих это далекий и шумный город. Некоторые старики туда практически за всю жизнь и не съездили больше двух-трех раз. А ехать-то полчаса за рулем и меньше часа на прямом поезде. После безмятежной средневековой жизни Чертальдо и я чувствовала себя неуютно на вокзале большого города, где толпы народа всех возрастов и национальностей метались, сбивая друг друга, спотыкаясь о чемоданы.